Василий Купцов. Красивая все-таки эта штука, северное сияние. Старому Найдаку не спалось. Годы как-никак. Да и было о чем подумать. «Этот новый двадцатый век принес интересные штучки, вот вроде этого маленького радиоприемника». Старый шаман слушал радио и качал головой. «Войны, опять войны, сколько живет Найдак на этом свете, все одно и то же». Где-то снаружи послышался странный ракочущий звук. «Может, шайтан-птица летит?» – подумал старик. Шум становился все громче, залаяли собаки – «Гости никак», — сказал Найдак самому себе. «Понятно, что самому себе ведь в чуме, кроме него, никого не было». Но то была не шайтан-птица. Шаман некоторое время с удивлением рассматривал эту небольшую штуку, наделавшую столько шума. «Ага», — вспомнил Найдак, — «да это же шайтан-нарты». Про шайтан-нарты старику уже рассказывали, но сам он ее никогда прежде не видел. Такие нарты, вроде как обычные, но сзади такой гудящий и шайтан, вертится сам собой, крутится. Эй, папаша, где здесь найдак, который колдун, не торопясь поднять зад с сиденья, спросил нелепо закутанный в меха мужчина, лет это к 30. Моя, Найдак, ответил Найдак. При встрече с незнакомыми он обычно сразу начинал играть в Моя твоя не понимает. А я, Сергей Павлович, во! и, заметив, что данное представление не произвело на старика ровно никакого впечатления, добавил «Понимаешь, браток, я...» И незнакомец, сдернув варежку, как-то странно выгнал пальцы на руке, будто стремился обхватить что-то такое, чего на самом деле не было. «Тоже шаман, наверное», — подумал шаман. «Чум, заходи, Сергей Павлович», — пригласил на к незнакомцу, подтвердив слова, приглашающим жестом руками. «Э, времени нет, дед!» — Сергей Павлович слегка выставил вперед нижнюю губу. «Дело у меня к тебе». «Найдак, слушает, конечно, старику не понравилось такое отношение к гостеприимству, но в чум теплее!» Лады согласился мужчина и проследовал вслед за Найдаком в чум. «Так вот, я сюда по своим делам, может, тундру вашу куплю, а может, и не стоит она того!» «У кого купишь?» — удивился Найдак. э, -э были бы баксы, а продавец найдется!» Осклабился гость, вновь делая магический жест пальцами. «Да не за тем я полторастых кемек тебе пропахал, слушай!» Бабу я с собой привез, да пообещал ею еще в столице, что тут северное сияние такое есть, что не хуже, чем по ящику прибалдеть можно. Он неделю уже здесь, а ваши все это сияние никак не показывают. Меня уж самого разобрало. А эти хуторят, мол, не сезон. Какой не сезон? У меня на одной руке камешков мужчина сунул под нос на идаку руку, каждый палец, на которой был украшен перстнем с большим блестящим камнем. Что любой сезон купить можно. Я им так сказал. Вот поеду к лучшему колдуну, докуплю да куплю северное сияние. Да и потом. Сергей Павлович облизнулся. «Будет что вспомнить, как расскажу, что северное сияние покупал. Все наши зависти просто...» <сёк> «Найдак твоя не понимает», — покачал головой старый шаман, хотя на самом деле уже начал понимать, что именно от него хотят. Ты «Да я ж тебе русским языком говорю! О!» Мужчина вновь сунул под нос Найдаку руку со скрюченными пальцами. «Новые русские, понятно?» «Понятно, понятно. Новый, не старый», — закивал Найдак. Делай мне северное сияние, дед, я плачу Найдак не будет делать северное сияние Покачал головой шаман Как это не будет? Я ж, зря сюда три часа перся. Меж продуло всего, ты ж колдун Колдун, шаман Самый старый мудрый Самый старый А чего ж, не можешь, что ли? Северное сияние делает дух северное сияние джизбыз вызывать Так вызывай своего джизбыза. Джизбис, большой жертва надо Ну так давай жертву, я плачу Че там оленя, двух оленей Джизбис, большой жертва надо Повторил Найдак, качая головой Найдак не будет вызывать Джизбис Как это не будет, будет, будет Явно подделываясь под чей-то голос Предразнил новый русский Вот это видал И Сергей Павлович извлек откуда-то Из-под груды напяленных друг на друга Меховых одежд небольшое ружьецо Найдак видел, это Наган называется. Найдак запнулся, вспоминая недавние события, ЧК и так далее. А, нет, Маузер, Маузер большой, Наган маленький. Так тебя понесло, даже удивился новый русский. Точно, старый ты хрен. Ой, старый, покачал головой Найдак. Так тебе что, жизнь недорога, спросил Сергей Павлович насмешливо и сунул под нос шамана уже не руку, а ствол. Найдак старый, Найдак пожил. Э, старый, пожил. Ладно, тогда я для начала твоих собак прострелю, потом оленей. Ой, плохой человек, как можно собак стрелять? А я постреляю. Ой, не надо. Тогда вызывай своего за Заведи погромче, пока мой глок голоса не подал, он у него громкий. Не надо джизбыз. Выбирай, дед, или Северные сияние, или постреляю твоих лайк. «А что делать? Что делать?» – запричитал Найдак. Что делать? что делать? А подать сюда духа, и чтоб они этим, твою мать, поторопился, иначе я этого духа скажу браткам, они из него духа душу вынут!» Найдак взял бубины, и нехотя вылез из чума. Сергей Павлович довольно улыбался. В самом деле уж, если он и с думцами, и с администрацией президентской запросто управлялся, ему ли какого-то колдунишку не уломать? Старый шаман, между тем, взялся за дело. С того момента, как он смирился с неизбежностью с его деяния, наступило спокойствие и даже некоторая деловитость. Возможно, Найдак просто не думал сейчас о последствиях, стуча в барабан и повторяя заученные на протяжении веков заговоры. Наконец, было названо имя Джисбыза. Шаман, назвав заветное имя, замер на месте. Сергею Павловичу показалось, что он смотрит кино, а сейчас пленку почему-то остановили. Он даже хотел потрогать для проверки замершего в колдовском экстазе Найдака, но тут случилось это самое явился дух. Великий дух северного сияния джиз Некоторые утверждают, что нет природного явления более прекрасного, нежели северное сияние. Но если бы эти некоторые увидели бы духа покровителя самого прекрасного явления природы, они бы прибавили к определению еще и такую строчку «Но нет чудища более безобразного, чем дух этого сияния». Едва Сергей Павлович взглянул, запрокинув голову на лицо духа, как его тут же стошнило. «Куда там чужим и хищником шварценеггеровским? За да такую харю в Голливуде не один миллион баксов отвалили бы». И лишь подавив приступ тошноты, новый русский сообразил, наконец, что чудище к тому же еще и весьма велико. Метров пять в высоту, не меньше, а и плеч, соответственно. Три ноги, каждая над четырехпалой куриной лапе с кривыми грязными когтями, бивень слона не меньше длиной. «Ты посмел вызвать меня, жалкий старикашка!» Пророкотал дух великан «Найдак вызывал», подтвердил шаман «Но это тебе даром не пройдет», заявил дух «Говори, чего звал, показать меня, что ли?» «Этот русский, новый русский, поправился Найдак Он северный сияний хочет» «Кто много хочет, тот мало получит», захохотал Джизбыс «Хотя, ты закон знаешь» чем за северное сияние платит? «Найдак знает», вздохнул шаман. «Согласен». «Согласен, согласен!» не дав ответить Найдаку, выкрикнул Сергей Павлович. «Ну так я жду!» И Джизбыс облизнулся. «Чего хочешь, все куплю», пообещал новый русский. «Ему человеческий жертва нужен», вздохнул Найдак. «Человеческий?» удивился Сергей Павлович, спохватился. «Как человеческий?» «Таков закон», — вздохнул старый колдун. «Вот именно, таков закон», — подтвердил дух. «Вас тут двое. Кто из вас жертва?» Он взвизгнул Сергей Павлович, указывая на Найдака. «Пусть и я», — вздохнул Найдак. Джиз-быз взял Найдака своей безобразной рукой, поднес к трем дыркам, по всей видимости, заменявшим нос, понюхал, повертел, попереворачивал... «Вы чего это мне мясо тысячелетнее подсовываете?» – спросил Дуг Грозно. «И вот даже собаки грызть не будут, весь засох и высох. Третий сорт Джизбыс неожиданно проявил некоторые современные познания. Найдак оказался на земле, упал удачно и расшибся, а чудище уже протягивало лапу к новому русскому. Сергей Павлович, выхватив глок, открыл стрельбу в джиз -быза. «Ох, какой цыпленочек!» Почти ласково молвил дух заграбастов, продолжавшего стрелять нового русского огромной ладонью. Их клюется! Какой похленький, какой жирненький! Пташечка ты моя!» И Джисбыс попытался пощекотать продолжавшего биться Сергея Павловича уродливым пальцем. «А может, не надо?» – спросил Найда Кропка. «Надо, старик, надо!» Дух еще немного полюбовался на нового русского, потом вздохнул. «Я бы еще с ним побыловался, в клетей подержал И добавил прочувственно, «Вот только тем больно!» С трехметровой высоты вслышался визг, летели вниз одежды из драгоценных шкур. Потом раздался жуткий вопль и тишина. Найдак не стал смотреть, как джиз разделывает нового русского подобно жареному цыпленку. Один раз когда-то видовал и хватит». Хорошо облизнулся дух, но мало, ты да того, если кто еще захочет северного сияния, ты не стесняйся, приглашай. Кстати, э -э -э северные сияние — все как положено, и жертва будет и сияние. Небо вокруг вспыхнуло и занялось разноцветными огнями, а бы исчез, будто его здесь и не было. Найдак, слегка шалевший любовался переливающимися цветами грандиозного небесного явления. «Да, джиз постарался на славу. Такого прекрасного сияния не бывало уже давным-давно». «Да, красивый штук северное сияние», – сказал Найдак самому себе. Потом, вздохнув, добавил, «Жаль, полюбоваться некому».